Издательство Бомбора. Океан книг. Клаус Пюшель. Мертвые могут нас спасти. Как вскрытие одного человека может спасти тысячи жизней. Mortui vivus docent. Мёртвые учат живых. Предисловие. Германия, 28 января 2020 года. В Баварии на безоблачном небе светит солнце, но идиллия обманчива. Согласно сообщениям прессы, опасный серийный убийца незаметно пересек границу и оставил первые следы. До сих пор о нем мало что известно, лишь то, что он скрывается в домах престарелых и на дискотеках, в барах, церквях и крупных скотобойнях, где находит своих беззащитных жертв. Он же орудует по всей Европе, но пока держится в тени, создавая впечатление, что его можно контролировать. Однако есть опасения, что это только начало, что найдутся подражатели. В Китае он уже унес множество жизней. Он настолько мал, что человеческий глаз не может его распознать. Его зовут SARS-CoV-2. Через несколько недель после своего появления в Европе он поставил мат второму континенту. Сначала Азия, теперь Европа. Он быстро распространяется, унося жертву за жертвой и сеет страх среди людей. Страх жизненно важная предупреждающая реакция организма при наличии угрозы. Подобно биохимическому фейерверку, высвобождаются гормоны и активируется симпатическая нервная система, один из двух отделов вегетативной нервной системы, помимо гормональной реакции на стресс "бей или беги". СНС Также отвечает за поддержание многих гомеостатических механизмов в живых организмах, обеспечивает регуляцию диаметра зрачка, моторики кишечника, функции мочевыделительной системы. За доли секунды чувства обостряются, а к мышцам активно приливает кровь для борьбы или бегства. Без чувства страха мы люди попросту не выжили бы. Страх помогает нам защитить самое дорогое, что у нас есть нашу жизнь. Но страх, возникающий на пустом месте, становится плохим советчиком, потому что независимо от того, реальная это угроза или воображаемая, тело человека всегда реагирует одинаково. Когда страх берет верх, он мешает нам мыслить здраво. Он может спровоцировать принятие неправильных решений и подпитывать теории заговора, приводить к отрицанию вместо осторожности, сужать мировосприятие и угнетать нас. В таком случае особенно важно вызвать на ринг противника страха знания. Одно лишь знание позволяет нам идентифицировать угрозу и, включив здравый смысл, спуститься на землю, действовать адекватно, защищать себя, уметь противостоять опасности. Именно поэтому институт судебной медицины при университетской клинике Гамбурга Эппендорф так рано и глобально начал заниматься вскрытием людей умерших от COVID-19. Мы с коллегами хотели изучить болезнь и ее течение, чтобы иметь возможность целенаправленно лечить будущих пациентов, потому что живые всегда учатся у мертвых, начиная с самых ранних познаний в анатомии человека и заканчивая сегодняшней судебной медициной и патологией, медицинская наука, изучающая закономерности возникновения, течения и исходов болезней, использующей самые современные методы диагностики. Mortui vivos docent мертвые учат живых. Это не просто избитый афоризм, это мое глубокое убеждение, результат более чем сорокалетнего опыта работы в этой области и знаний, полученных в результате исследования многих тысяч трупов. Из всех медицинских дисциплин, судебная медицина и патологическая анатомия вызывают наиболее противоречивые чувства. Печально известные осквернением трупов и подвергавшиеся обвинениям в колдовстве в средние века, Мы судебные Сейчас оказались на волне самого настоящего хайпа благодаря триллерам и детективным романам. На месте преступления и в морге мы находим следы крови и ДНК, определяем время и причину смерти, орудуем скальпелями, пилами, компьютерными томографами, склоняемся в лаборатории над микроскопами. Мы собираем биологические жидкости, анализируем волосы на предмет употребления наркотиков и буквально суем нос в трупы, чтобы унюхать яды. Призванные встать на защиту мертвых, мы раскрываем врачебные ошибки и убийства, замаскированные под несчастные случаи или самоубийства. Мы говорим на языке мёртвых, который состоит не из слов и фраз, а из тайных, скрытых посланий тела. На секционном столе, да да микроскопом в лаборатории мы проникаем в неизведанные глубины душ преступников. Нас окружает смесь жутких эффектов и обещаний знания, справедливости, безопасности и правды. Мы хотим знать, что произошло на самом деле. Будь то растлитель малолетних или серийный маньяк, всякий раз, когда дело рук убийцы раскрыто, Вместе с ним прекращается и след насилия, который тянется за преступником. Так что смерть одного может означать жизнь другого. Объяснение синдрома детского сотрясения, комплекс нарушений, которые могут возникнуть, если организм ребенка испытает сотрясение, может спасти его брата или сестру. Пожилая женщина, которую задушил ее опекун, может спасти других пациентов от насильственной смерти. И поскольку первое убийство ослабляет сдерживающие механизмы у преступника, подталкивая его к совершению нового преступления, быстрая поимка убийцы в большинстве случаев предотвращает дальнейшие акты насилия. Убийство, непредумышленное убийство, несчастные случаи, катастрофы. Вот основные области применения судебной медицины. Но как дисциплина, она редко стоит особняком вирусологи, бактериологи, молекулярные генетики, патологоанатомы, специалисты по тропической медицине, раздел медицины, который занимается широким кругом заразных и незаразных заболеваний, имеющих распространение в тропических и субтропических регионах. Антропологи, криминалисты. Как это часто бывает, именно разнообразие позволяет добиться синергического эффекта. Судебная медицина работает только в команде и в междисциплинарном контексте. Я не волк-одиночка и не солист, а дирижер в тесно сплоченном ансамбле высококлассных специалистов. То же самое и в случае с COVID-19, когда мы смогли, среди прочего, предоставить важную информацию о течении болезни, образовании тромбов и вирусном поражении органов. Будь то коронавирус, ВИЧ или внезапная детская смерть, широкий спектр знаний, которые мы получаем в результате вскрытия умерших, Снова и снова заставляет нас удивляться новому, сомневаться в собственных знаниях, учит и помогает нам медикам спасать жизни, а также предотвращать преждевременные смерти путем совершенствования методов лечения и хирургических техник, распознавания, облегчения и избавления от болезней. Итак, эта книга приглашает вас отправиться со мной на поиски улик в типичной квартиры среднего класса в немецких городах и в уединенной сельской местности к представителям полусвета квартала санкт паули в Гамбурге и в увлекательный космос мельчайших серийных убийц бактерий, вирусов и полирезистентных микроорганизмов, потому что знание это наше самое мощное оружие против страха и ради жизни.